Глава 42. «Сейчас». В ту ночь Ники практически не сомкнула глаз. А когда она все-таки уснула, ей снились бумажные кораблики, бутылки «Рома» и угрозы, написанные черными буквами на борту спасательной шлюпки. «Придется отменить вечеринку». Ники была измотана душевно и физически. У нее не осталось сил со всем этим справиться. Вуди, похоже, избежал подобных страданий. В девять утра он уже стоял на кухонном табурете, развешивая в гостиной дюжину белых бумажных фонариков, оставшихся с прошлого Рождества. Фонарики кружились в воздухе, словно невиданные в этом сезоне снежинки. «Мне дурно», — Никки снова взглянул на открытку. «А что, если они сегодня вечером будут здесь?» Что, если я их сама пригласила, и они придут прямо ко мне домой?» «Ник, все это чушь собачья!» Спрыгнув с табурета, Вуди забрал у нее открытку. «Ты должна держать себя в руках. Они, возможно, просто блефуют. Мы не знаем, что им известно, какие доказательства у них имеются и чем они подкрепят свои обвинения». «Ты хочешь сказать, никто не поверит, что я способна на такую ужасную вещь?» спросила Никки. Вуди задумчиво скрестил на груди руки. «Быть может, тебе это не слишком понравится, но единственный способ обесценить секрет — сделать так, чтобы он больше не был секретом». «Что ты имеешь в виду?» «Ты должна сказать Джесс правду». Ники уставился на него круглыми глазами. «Ты что, рехнулся?» «Нет. В таком случае ты будешь знать, что конкретно ей известно». Объясни ей, что у вас обоих это было минутным помутнением рассудка и вообще ничего не значило. Но тогда, по крайней мере, Джесс узнает правду, и тебе больше никто не сможет угрожать. Проблема решена. Она взбесится, она меня убьет. Ты можешь спустить все на тормозах. Никто наверняка не знает, что конкретно ты сделала, если, конечно, не ходили за тобой по пятам. Но кто-то явно что-то знает. Далеко не все. Правду знали лишь вы с Риком. Ну и я тоже, — рассмеялся Вуди. Хотя я тут точно ни при чем. Ники снова бросила взгляд на открытку. На редкость прямолинейный текст. Отправитель был абсолютно уверен, что является хозяином положения. У Ники чесались руки порвать открытку, но она боялась уничтожить улику. — Тебе будет легче, если я расскажу, что Джесс... «Даже ко мне однажды подкатывала», — спросил Вуди. «На третьем дне рождения била Когда мы с тобой еще были вместе?» «Нет, не слишком», — вздохнула Ники. «Значит, ей можно заигрывать с чужими мужьями, а тебе нет?» Она ничего плохого не имела в виду. Возможно, ей просто было скучно. Она не стала бы слишком далеко заходить. Вуди выразительно поднял брови. «Не стоит быть такой легковерной. Она весьма подробно расписала, какие трюки собирается со мной вытворять. Это совершенно другое дело. Думаю, тебе пора перестать волноваться», — обняв Ники, сказал Вуди. «Получай удовольствие от вечеринки и подумай о том, чтобы все рассказать Джесс». «И маме. Мне придется все рассказать маме, потому что Джесс сразу побежит к ней». Твоя мать очень мудрая женщина, и она не станет держать на тебя зла за то, что произошло двадцать лет назад. Но тогда не узнает, какой я ужасный человек. А почему ты считаешь, что тут только твоя вина? Ведь танго обычно танцуют вдвоем. Ты ведь сама говорила, что Рик и Джесс постоянно ссорились. Это меня ничуть не оправдывает. Ники закрыла глаза, словно желая отгородиться от правды. Ты тогда была совсем молодой. Мне было двадцать четыре, уже не ребенок, но ты была слишком уязвимой. С чего ты взял? Потому что ты такая добрая и милая. Выходит, не такая уж милая. А ты не считаешь, что Рик воспользовался твоей добротой? Вуди всегда придерживался такой точки зрения, хотя Никкин настаивал на том, что они оба виноваты. Вуди, я ни в чем не обвиняю его, ведь он уже не может себя защитить. Спор становился все более жарким. Вуди ненавидел конфликты и всегда инстинктивно старался разрядить обстановку. Да и вообще он не мог видеть Ники в расстроенных чувствах. От отчаяния он даже сжал кулаки. «Я никогда тебя не осуждал, ведь так?» — спросил он. «И мы сошлись, несмотря на то, что я знал, какой ты ужасный человек». Он ее дразнил. Однако Ники был не до шуток, и она укоризненно посмотрела на Вуди. Ей, бросив взгляд через его плечо, увидела из окна Адама. «Черт, это Адам. Придется сказать ему, что вечеринка отменяется». «Ничего ты не станешь отменять», — хлопнув Ники по плечу, твердым голосом заявил Вуди. «Ты ни в чем не виновата. Разве в том, что ты тоже человек, и ничто человеческое тебе не чуждо». Ники со вздохом пошла открывать дверь. Ах, если бы это было правдой. Она любила Вуди за то, что он такой стойкий и верный друг. Ну а теперь к ней пришел Адам, готовый помочь с кейтерингом Она не заслуживала таких друзей. Хотя Вуди был прав. Уже поздно отменять вечеринку. Придется сделать хорошую мину при плохой игре и с улыбкой пройти через это испытание.